Стёпа никогда не бывал в этом ресторане. Маленький зал с открытой кухней в центре напоминал формой букву «П». Кухню отделяла от остального помещения невысокая стенка-аквариум. За ней стояли два повара, пепельно-бледный кореец со шрамом на лбу, который резал рыбу и ловко лепил рисовые колобки, и его помощник, блондин в темных очках, который рубил водоросли большим ножом сечкой. Зал оказался пуст, Только в одном углу закусывала компания спортсменов блатного вида. Их был человек пять, и один сидел за торцом стола, занимая большим телом в тренировочном костюме весь проход. Покосившись на них, Иса прошел в противоположный конец зала и сел у стойки лицом к кухне. Муса вместе со Стёпой молча сели по бокам от него. Степа догадался, что Иса выбрал позицию таким образом, чтобы аквариум с золотыми рыбками закрывал их от спортивной компании — Кроме того, он предположил, что Иса сел за узкую и неудобную стойку, потому что из-за нее легче будет выскочить в случае опасности. Степа чувствовал себя суровым и опытным воином. Только чуть тряслись руки. Иса сделал заказ. Три больших набора суши и саке. Саке принесли сразу, и все трое чокнулись. — А как он хоть выглядит, этот Лебедкин? прошептал Степа. Не знаю, сказал лыса. Затем столом его случайно нет? Послушай, ну как я могу знать, есть он за тем столом или нет, если я его никогда не видел, сам нас найдет. Степа понял, что проявляет излишнюю суетливость и погрузился в молчание. Братья тоже молчали. Муса все так же напряженно думал, а Иса с легкой улыбкой перебирал янтарные четки. Прямо перед Степиным лицом была прозрачная стенка аквариума, над которым маячили головы поваров. Пепельный кореец работал, не отрывая глаз от стола, блондин под приветливо улыбнулся Степе. Знал бы ты, дурень, зачем мы здесь сидим, подумал Степа. Штаны б насрал. В желтоватой воде перед степенными глазами висела большая золотая рыбка с раздвоенным хвостом. Покачивая плавниками, она загадочно глядела на Степу круглым глазом кнопкой. Сквозь аквариум была видна разделочная доска, на которой руки повара нарезали одинаковые ломтики лосося. Степа подумал, что в самый раз было бы попросить о чем нибудь золотую рыбку. Неслышно прошептал он. «Сделай так, чтобы я ушел отсюда живой и здоровый. Эх, любые деньги отдал бы». Рыбка махнула хвостом и отвернулась. «Ну и жизнь у неё», — подумал Степа. «С одной стороны доска, где таких, как ты, разделывают. С другой стороны стойка, где таких, как ты, едят. Куда ни погляди, или то, или это». У рыб память. Три минуты. Но даже это, наверное, не спасает, потому что с одной стороны все время режут, а с другой все время едят. Все как у людей. Плавает посередине, мечт свою икорку и надеется, что дети будут жить лучше. А я еще о чем-то ее прошу. «Эй, на кухне поживей можно?» позвал один из спортсменов. «Уже сорок минут салат ждем. Блондин кивнул, чуть сгорбился и принялся резать свои водоросли быстрее. «Сними очки, дятел, а то не ту морковку нам нарежешь», — сказал другой спортсмен. Остальные засмеялись. Ассистент повара действительно стучал своей сечкой по доске часто, как дятел, так что сравнение вышло точным. Иса поглядел на часы. Опаздывает, сказал он. Занят и, наверное, очень. Муса тоже поглядел на часы. Ты про кого? спросил он. Про поваров? Или про того, кого мы ждем? Как тебе хочется? Ответил Иса. Можно про того, кого мы ждем, а можно про поваров? Эти слова, видимо, сдвинули думу Мусы с мертвой точки. Слушай, брат, сказал он, а что это за природа? Ты о чем? спросил Иса. Ну ты в машине говорил, что у шрапнельно-осколочного тела такая же природа, как у радужного. Это что за природа? «Тебе про это лучше не спрашивать, брат», — нахмурился Иса. «Почему?» «Ты к этому еще не готов». «Как не готов?» «А так, был бы готов, не спрашивал бы». «Так ты можешь ответить или нет?» «Могу. Но если ты увидишь эту природу, ты потом не захочешь смотреть ни на что другое. И хорошо, объясни. Лучше не торопись, брат. Не Иса, не увиливай, говори, я хочу знать. Я последний раз тебя так, брат, прошу, сказал Иса. Перестань. Та, да. махнул рукой Муса. Голову мне дуришь, ты сам не знаешь. Я не знаю. — вскипел Иса и ударил кулаком по стойке так, что графинчик Сакая прокинулся. — Я знаю. Тогда объясни. Я как мужчина и воин за свой базар отвечаю. И Муса тоже ударил кулаком по стойке. Глаза Исы превратились в две узких щелочки. — Ну что же, — сказал он. — Ты сам попросил. Смотри теперь внимательно. «Не пропусти!» Он поднялся на ноги и сдвинул в сторону два ближайших столика, опрокинув при этом несколько стульев. Встав в центре образовавшейся пустоты, он сложил руки в районе паха и легко закружился на месте, поднимая их вдоль туловища. Степа не успел налюбоваться на этот странный танец и Са сделал всего несколько поворотов. Когда его руки оказались на уровне груди, У Степы над головой грохнул удар такой ошеломляющей силы, что он сразу же перестал бояться чего бы то ни было. Второй выстрел, раздавшийся следом, показался оглохшему Стёпе негромким, словно где-то рядом с ухом разорвали кусок ткани. Иса больше не кружился, а сползал вниз по стене, оставляя за собой широкий кровавый след. Третий и четвёртый выстрелы Стёпа не столько услышал, сколько ощутил — и увидел, ему на ноги хлынул холодный водопад из выбитой секции аквариума, а Муса, который поднимался с соседнего стула, пытаясь вытащить руку из кармана, оказался лежащим у стены рядом с Исой в уютной позе эмбриона. Вокруг братьев стал растекаться по полу общая темная лужа. Возле разжавшегося кулака Мусы в ней плавал маленький пластиковый кружок, которым Степа опознал долларовую фишку из казино. Стало тихо. Степа услышал, как на пол льется вода. Он поднял глаза. Там, где только что плавала золотая рыбка, теперь была прямоугольная пробоина, выстрелами выбила всю метровую секцию аквариума. За ней стоял ассистент повара в темных очках, сжимая в руках помповое ружье необычайно большого калибра. Самого повара не было видно. Наверное, упал на пол. За столиком, где сидели спортсмены, кто-то охнул. «Всем сидеть!» — крикнул ассистент и махнул стволом. «Спокойно! Джедай-бизнес!» Степ смотрел звездные войны» и догадался, что страшного больше не будет. А в следующий момент он почувствовал, что у него на коленях что-то трепыхается. В ложбинке между его мокрых ног рядом с прядью водорослей и куском пластика Лежала золотая рыбка. Он протянул к ней руку. «Руки на стойку!» — заорал ассистент повара. «Тут рыбка!» — сказал Степа, поспешно выполняя приказ. Почему-то эти слова произвели на ассистента впечатление. Он перегнулся через стойку и посмотрел Стёпе на ноги. «Верно, рыбка!» — сказал он. «Вот попала! Сейчас что-нибудь придумаем!» Он огляделся по сторонам, но, видимо, не увидел ничего подходящего. Тогда он положил ружье на разделочную доску, поднырнул под стойкой и подошел к столу, за которым сидела парализованная компания. Взяв лаковую ладью, в которой подавался парадный набор суши, он вывалил ее содержимое на голову спортсмену, который пошутил насчет морковки, покорно дёрнулся на месте, даже не закрывшись руками. Ассистент повара вернулся на кухню и налил в ладью воды из-под крана. «Давай!» Сказал он, ставил ладью на стойку перед Стёпой. Стёпа со второй попытки подхватил рыбку в ладонь и пустил в ладью. Нервно вильнув хвостом, рыбка доплыла сначала до одного конца своей новой вселенной, потом до другого и замерла на месте. Ассистент поглядел вниз, туда, где до сих пор прятался повар-кореец. «Слышь, любимый руководитель», — сказал он. «Ты это! Пусти ее потом в аквариум, а то я не пойму, как она у вас открывается!» Степа закрыл глаза. Когда через минуту или две он немного пришел в себя и решился снова открыть их, в зале были новые посетители. Трое в военной форме, еще двое в штатском. Растерянных спортсменов уже выгнали на улицу, даже не дав им забрать вещи. На окне осталась ярко желтая теннисная сумка. Всё по увидел, как ассистент повара поднимает руку с таппиром большим пальцем, затем медленно поворачивает палец вниз. Ему кивнул майор с петлицами войск связи, который, кажется, был у прибывших за главного. Другой офицер надел на руку прозрачный пластиковый пакет, присел на пол возле трупа исы и откинул в стороны опаленные полы пиджака. На чёрной от крови рубашке было что-то вроде упряжи, из которой торчали два вороненных пистолета, похожих на кольты только больше размером. Степа понял, что это и есть знаменитые стечкины, стреляющие очередями убивальники, из-за которых о ходила такая мрачная слава. «Те самые, — отвечаю, — сказал пожилой мужчина в штатском. — Срочно на баллистическую». Степа почувствовал, как кто-то трогает его за локоть. Рядом стоял стрелок в черных очках. «Поговорим?» спросил он. «Трудно отказаться», — ответил Степа, вставая. Они устроились за столом у окна там, где раньше сидели спортсмены. Степа сначала сложил пальцы в замок, но все равно было видно, что руки дрожат. Тогда он спрятал их под стол. «Тебя я знаю, Степан Аркадьевич. Уже давно», — сказал блондин. «А я скромный джедай Леонид Лебёдкин». Можно просто ли он? Четвертое главное управление ФСБ по борьбе с финансовым терроризмом. Четвертое. Быстро подумал Степа. Это скорее ближе к 34, чем к 43. Потому что одно слово целиком совпадает. Но с другой стороны, начинается то с четырех? Неясно. Как так может быть? Спросил он. Четвертое главное. Что их четыре главных? Лебедкин засмеялся. У него была удивительная манера смеяться, которая сразу запоминалась навсегда. Сначала смех звучал искренне и заразительно, а улыбка делала курносое лицо капитана таким симпатичным, что вспоминались романтические летчики из первых советских фильмов. Но на последних двух или трех тактах, когда смех затихал, В нем прорезалось что-то пронзительное, звонко взвизгивающее и дребезжаще злое, словно долетало эхо какого-то похожего по тембру, но не имеющего отношения к веселью звука. Этот звук был жуток, и хотя Степа не мог сказать точно, что это такое, то ли стон, то ли вой лагерной суки, то ли виск тормозов, к тому же лицо смеющегося Лебёдкина запрокидывалось вверх, И из-под темных стекол вдруг обжигали холодом два бледно-голубых внимательных глаза. Я объясню, сказал он. Вот смотри. С одной стороны, оно как бы четвертое, а с другой для них. Он кивнул в сторону трупов. Оказалось, самое главное, какое только бывает. Понял, нет? Аргумент был простой и хрустально ясный. Степа оценил его сразу. Понял, да, сказал он. «Так это... Вы нам эту стрелку... Можно и на «ты»?» — перебил Лебёдкин. Чему мы с тобой? Старпёры, что ли?» «Так это... Так это ты нам эту стрелку назначил?» «Я назначил. Так не тебе, а им». «А они сказали, что вы... То есть... То есть ты... Что ты всем троим велел прийти?» «Да ты больше обреков слушай», — сказал Лебёдкин. «Запомни...» Все чеченские крыши берут своих коммерсантов на стрелке в качестве живого щита. А 50% московских коммерсантов, которые побывали под крышей у чеченов, вообще кастрированы. Такой у них обычай. Ты про это знаешь?» Стёпа отрицательно помотал головой. «И неудивительно. Кто ж в таком признается? Так что я тебя сегодня, можешь считать, жизнь спас. И не только жизнь, а еще кое-что на бонус. Понял, нет?» «А то, что они тебе говорили, разводить они умеют, не ссы. «Обязательно надо было их убивать?» — спросил Стёпа. «Ты, «Я вижу, так ничего и не понял. Ты хоть знаешь, кто был этот Иса?» «Кто?» Лебедкин наклонился к Степе, и тот снова увидел его холодные голубые глаза, в этот раз над стеклами «Вращающийся дервиш смерти!» А это что? Есть такой орден вращающихся дервишей. С центром в турецком городе Конья. Они типа вращаются на месте и входят в особый мистический транс. В общем, мирные люди, но не все. Несколько человек из ордена перебежали к Усаме Бен Ладену и основали новую школу огнестрельного боя. Знаешь, есть стрельба по-македонски. Стёпа кивнул. А это называется стрельба по-кандагарски. Такой дервиш, короче, начинает крутиться, входит в транс, вынимает стволы, руки в стороны. Ну а дальше все как в страшном сне. Хорошо, если у него, к примеру, два кольта или там глока. Это еще уйти можно, если повезет. А если два УЗИ или Аграна? В радиусе сто метров хана всему, что шевелится и думает. Понял, нет? Лебёдким взъерошил ладонью волосы. «Этот, — сказал он, кивая в угол, где лежал Иса, — у них вообще был что-то вроде Сенсея. Про него легенды ходили. Пел стихи Джалаладдин на руми и хуячилась из двух стволов, не глядя, как швейная машина. Ни одна пуля зря не уходила. Страшный человек. Да что я тебе говорю? От него сам Саш Македонский как заяц бегал, когда Даниловский рынок делили. Правда, Михалыч?» Майор связи, который прислушивался к разговору, утвердительно кивнул. Так он что? спросил Степа. Стрелять собирался. А ты думал? Он уже руки к груди поднял. Еще секунды, и здесь все в дырах было бы. Майор сел рядом с Лебедкиным и положил на стол черную папку с маленьким латунным замком. Степа посмотрел в его равнодушное, как у каменной бабы, лицо, и вздохнул. «Неужели нельзя было... ну, договориться?» «Договориться? <хи> Михалыч, он нам не верит. Покажи ему!» Майор открыл папку и вынул из нее лист бумаги с картинкой, похожей на фотографию Луны в телескоп. «Что это?» «Спутниковая съемка Тренировочный лагерь Софийско-диверсионно-штурмового батальона вращающихся смертников под Кандагаром». Вот в этом кружке, видишь, пипочка в центре. Палатка ИСы и Мусы Джулаевых. Снимок сделан в момент, когда ИСа говорит по спутниковому телефону с передвижным заводом по производству рецина в Панкистском ущелье. Понял, нет? Понял. Видишь в углу снимка цифры? 14.35, 6 августа. Это чтобы сомнений не было. У нас разговор записан, будь уверен. «Круто», — сказал Степа. И ты таким людям плачешь, Степан Аркадьевич. Как же так? Степа виновато развел руками. Я не знал, сказал он. Откуда мне было знать, что они эти вращающиеся финансовые террористы? Лебедкин опять засмеялся, и Степи снова стал не по себе. Нет, Степан Аркадьевич, сказал Лебедкин. Финансовые террористы не они. Финансовый террорист у нас ты. Это как? А так, подумай. Степа начал думать. Ясность у меня наступила довольно быстро. Ага, сказал он. Ага. Кажется, понимаю. Я ведь правильно понял? Правильно, кивнул Лебедкин. И как теперь, если да? Лебедкин поглядел на майора связи. Ну как на такого парня злиться? «Правильно сказал русский классик. Быть можно дельным человеком, ни разу срока не мотав». «Там не так», — сказал майор связи. «Там кончается, ни разу зону не топтав». Возникла пауза. Степа заметил, что у него почти полностью восстановился слух. Он слышал доносящийся с улицы шум машин. Детский голос прокричал. «Дура, не хочу!» Где-то далеко-далеко гудел самолет. «Ну что, простим на первый раз», — сказал, наконец, Лебедкин. Майор почесал голову. «Простим», — сказал он, — «если перестанет терроризмом заниматься». Слышал, Степан Аркадьевич, строго глянул на Стёпу Лебедкин, чтобы больше никакого терроризма у нас не было. И я не шучу. «Понимаю», — скромно сказал Степа. «Постараюсь. Научите жить по-новому». «Встречаться будем раз в месяц», — сказал Лебедкин. «Как говорил государь Александр Павлович, при мне все будет, как при бабушке. А как при бабушке было, я видел в дырочку. <хе -хе -хе> так что расслабься, Степан Аркадьевич, расслабься. Бизнес as usual. Я, как тебя увидел, сразу понял, что ты к этим говнюкам никакого отношения не имеешь. Так что если проблемы будут с законом или наоборот... Звони, вот мой мобильный. Лебедкин уронил на стол маленькую карточку. Вроде все у нас? спросил он дружелюбно. Степа кивнул. Лебедкин взял папку, из которой перед этим вынырнула спутниковая фотография, и вынул из нее другой лист. Тогда подпиши, сказал он, кладя его перед Степой, чтобы я в арбитраж мог пойти в случае чего. Степа поглядел на стол. Перед ним лежал гербовый бланк с коротким печатным текстом, меморандум о намерениях. Я, Михайлов Степан Аркадьевич, все понял. Подпись. Степа хотел было спросить, каким образом у Лебедкина оказался с собой лист с его впечатанным именем, если он действительно не приглашал его на встречу, но он не задал вопроса. Отчасти потому, что не хотел лишний раз услышать странный смех капитана. Отчасти потому, что такой поступок вошел бы в противоречие с духом меморандума о намерениях, показывая, что он чего-то до сих пор не понял. А ясно было все. Он вздохнул, поглядел на стойку, где так и стояла лаковая лодка, отчего-то показавшаяся похожей на чеченскую погребальную ладью, и вынул из кармана перьевой монблан.